Вошли две дамы, обе девицы, одна падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя или что-то в этом роде, воспитанница его, которую он уже выделил, приданное, и которая, замечу, для будущего и сама была с деньгами, вторая — Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, Старше меня тремя годами, жившая своим братом у Фонариотовой, и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее тоже мельком уже имел в Москве стычку. Очень, может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит. Это Анна Андреевна была с детства своего особенную у князя. Знакомство Версилова с князем началось ужасно давно. Я был так смущен только что проишедшим, что при входе их даже не встал. Хотя князь встал им навстречу, а потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад и все еще не знал, уходить мне или нет. Но старик мой уже все забыл совсем по своему обыкновению и весь приятно оживился при виде девиц. Он, даже с быстро переменившейся физиономией, как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскро перед самым их входом, вглядись в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее, потом расскажу. Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил. Не так высокого роста, девица, полная, исчезла чайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное и нравящихся материалистом. Может быть, выражение доброты, но со складкой, особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более 19. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы подушка. Если я описываю в такой подробности, то единственное для того, что понадобится в будущем. Впрочем, и все, что описывал до сих пор, по-видимому, с такой ненужной подробностью, все это ведет в будущее, и там понадобится. В своем месте все отзовется, избежать неумело, а если и скучно, то прошу не читать.